Часть восьмая. Бесконечный источник силы. Представители четырех школ и Академии магии Тристрама устроили небольшие лагеря у Стены Богов. Кто-то тренировался, кто-то занимался дыхательными практиками, кто-то медитировал. Время плавно подходило к обеду, и на добытой из огненного озера Лаве запарили ароматными похлебками первые поварские котелки – Западную школу оттеснили в сторону от входа, поэтому Джою Синему, назначенному главой, ответственным за проведение экзамена, приходилось постоянно перемещаться между магической стеллой у входа в пещеру, лагерем и кругом, чтобы быть в курсе всех важных событий. Когда на круге появилась золотовласая Виконта, он поспешил к ней с расспросами, а когда вернулся, увидел, что 39 монстров из 101 уже повержены и не смог сдержать радостных эмоций. Это заметили пристально наблюдавшие за ним маги огня, разбившие лагерь прямо напротив входа в подземелье. «Твои водоносы смогли победить кого-то из фантомов? Вот уж действительно повод для радости!» – расхохотался один из старших наставников. «Я уже устал ждать!» – возмутился второй. «Все действительно достойные уважения маги проходят испытания за три часа, а эти бездари затянули рейд на четвертый!» «Из-за слабости ваших учеников мы зря теряем свое драгоценное время!» возмутился третий наставник. «Это не так», возразил Джой. «У нашей школы нет достаточного числа выпускников для полноценного рейда. Даже вместе с приглашенными на помощь вышло всего 33 человека, хотя это и неважно В пещере все равно не те монстры, что должны там быть. Мы в неравных условиях изначально. Не нужно нам опять врать про демонов а если уж они опять появятся, то мы прихлопнем их как мух», самодовольно заявил глава восточной школы. «Погодите, уважаемые коллеги. Вдруг возмутился проходивший мимо глава школы земли. «Вы слышали? водоносы заплатили наемникам, чтобы те сделали за них всю тяжелую работу. Чтобы соревнование было действительно честным, к нашим ученикам нужно прибавить тот же отряд наемников. Только тогда мы действительно узнаем, какова разница в силе между воспитанниками наших школ». «Верно», — согласился второй глава и несколько старших мастеров. водоносы пытаются обмануть нас, заручившись на экзамене поддержкой наемников. Немыслимая дерзость». Джой слышал, как его заклятые враги, у которых хватало учеников на три, а то и на четыре полных рейда – один рейд, 36 человек – несправедливо упрекают его в обмане и махинациях. А самое обидное, что приглашенный арбитр, под громкие крики бессовестных людей, потребовал присоединить на экзамене группу наемников к ученикам остальных трех школ. Разумеется, оплатить услуги наемников также обязана была западная школа. Они, мол, нарушили правила, они и должны понести за это наказание». Но никаких правил, запрещающих привлекать помощников, если они, конечно, не сильнее девятнадцатого уровня, не существовало. Это решение являлось вопиюще несправедливым, а что самое неприятное, будь в составе учеников Джойса настоящие наемники, он смог бы решить вопрос деньгами. А так у него не было никакого права требовать от добровольно вызвавшихся помочь людей помогать и всем остальным магам. А если он откажется предоставить наемников, или ученики секты меча истины в грубой форме ответят на претензии магов огня, может возникнуть старательно избегаемый конфликт, который восточная школа привыкла решать огненными шарами. Под давлением представителей сразу трех школ Архимаг Плутарх, Вакх, Второй Белый наверняка закроет глаза на беспредел восточной школы, и маги воды опять понесут моральные и материальные потери. Причем после главу школы еще принудят выплачивать сотни золотых слитков врагам за пари на экзамене, в которые Джой влез уже по своей глупости. Ситуация была крайне неприятной, и, осознавая это, мужчина подошел к повозке воинов, чтобы рассказать им все как есть и предупредить о возможных проблемах. «Я сделаю так, как прикажет господин Ян. Это его вы должны просить о помощи. Как он скажет, так и будет», – тихим голосом ответила воительница, смотря отрешенным взглядом в одну точку. После появления Виконты она и рослый парень совсем помрачнели и притихли. Здоровяк молча подтвердил кивком слова женщины – Тихая незнакомка спала на дне повозки, укрывшись с головой покрывалом, и старший наставник не стал ее будить, посчитав, что спросит ее позже, уже поговорив с Яном и другими. Друид сказал, что за 10 золотых и еще месяц проживания на территории школы не прочь помочь Джою. Виконта, очень расстроенная, что не сохранила доверенные ей вещи, тоже была готова отправиться несколько раз в пещеру, причем совершенно бесплатно, если это как-то поможет тем, чьи надежды она не оправдала. В итоге выяснилось, что почти все упиралось в Яна. Он пригласил большинство присутствующих, на его решение они все и ориентировались. Если удастся убедить его, то конфликта и связанных с ним проблем можно будет избежать. Вернувшись через 10 минут к магической Стелле, Джой открыл рот от удивления. За то время, что он отсутствовал, его ученики уничтожили еще 36 фантомов, осталось всего 26. Замиранием сердца мужчина следил, как счетчик достиг значения 100, а это значило, что противник остался всего один. Наверняка оставшийся являлся тем ужасным боссом подземелья, о котором говорил добравшийся до его пещеры ученик. Уничтожение босса, зачастую в десятки, а то и в сотни раз превосходившего по здоровью и силе рядовых фантомов, очень сложная задача, особенно для 25 человек. Однако в душе Джой Синий питал надежду, что еще не все потеряно, и западная школа не окончательно проиграла соревнования и сможет сдать экзамен наравне с другими. Ведь если они справятся, то получат из убитого босса камни талантов второго уровня по числу выживших. Это и являлось главным призом пещеры испытаний. Камни талантов можно было получить только один раз, поэтому активация испытания осуществлялась уже перед выпуском учеников из школы. Кто пройдет пещеру со второго раза, КТ уже не получит. Нет, какие-то призы его ждут, но этот уникальный приз пещера испытаний давала каждому из претендентов только один раз. Говорили, что соревнование шести сект проходит в подземелье Пурпурной Бездны по той же причине, но там лучшим одноразовым призом являлся КТ третьего уровня. Однако успешно проходивших испытания Пурпурной Бездны и убивавших финального босса воспитанников из всех сект были единицы. Приз выдавался не по числу выживших, а только один, и обладателем его становился тот, то успевал его забрать с места гибели босса. Это приводило к страшной бойне между учениками за главный приз, которые стремились обойти стороной все благоразумные. Из-за невозможности разделить приз, желающих объединяться и рисковать своей жизнью ради него, было немного. Поэтому босса обычно не удавалось убить. Обычно претенденты ограничивались выполнением минимального требования на убийство десяти монстров, и на этом испытание считалось пройденным. Задумавшись на минутку, мужчина не заметил, как магическая стелла высветила цифру 101 и зафиксировала время завершения испытания на отметке 3 часа 15 минут. Старшего наставника привлекли призывы помощника. «Мастер Джой! Мастер Джой! Ян здесь! Вы просили позвать, если он появится!» «Иду!» – отозвался мужчина и поспешил к кругу. Красивые птички под потолком, имевшие название «Огненный феникс», оказались магическими стрелками сотого уровня. С одной стороны, это было хорошо, потому что они не кинулись на меня всей толпой, когда я сбил первого, но пришлось помучиться, отскакивая от выпускаемых ими серповидных огненных волн, даже с моим сопротивлением, наносящих по сотне урона каждая. Часть волн я поймал левой рукой, получив опыт и пополнив запасы некультивированного духа, но от большей части просто постарался увернуться, не будучи уверенным, что смогу ее отразить. Пожалуй, с ними я намучился больше всего, так как они постоянно порхали с места на место, нередко уклоняясь таким образом от выпущенных мной зарядов ЦИ. Собрав выпавшие с них материалы, я не обнаружил ничего нового, и поспешал обойти большое озеро Лавы слева, когда достигший середины пещеры босс выбрал для обхода другой берег. Забавно, что сам горящий пламенем монстр не решился пересечь озеро в Плавь. Возможно, так вышло бы гораздо дольше, Но благодаря такому его выбору мне удалось оббежать всю пещеру по кругу, по одному снимая встречающихся мне големов, мечников и притаившихся под потолком фениксов. И тут я встретил первого по-настоящему опасного дальнего противника. Им оказался полностью кристаллический монстр, который так и назывался «Кристальный Страж». Красного цвета оживший кристалл имитировал форму человека без ног и извлекал снаряды для метания прямо из своего тела. Его опасность для меня состояла в том, что он являлся физическим стрелком. Он поразительно точно метал в меня короткие и очень острые кристаллические дротики с огромного расстояния, предугадывая мои перемещения и атакуя с упреждением. Он дважды ранил меня в ногу выше колена, дважды в левое плечо и чуть выше в шею, а количество дротиков, отраженных доспехами, было не сосчитать. Только скрывшись за одиноко возвышавшейся неподалеку скалой, я смог спастись от непрерывного града его быстрых и точных атак». Чтобы не умереть от кровотечения, пришлось срочно отпиваться лучшим исцеляющим эликсиром. Своими кристаллами он почти разрушил легендарный нагрудник Люца. Еще одно-два попадания, и я начну ощущать на своей шкуре, что такое 500 урона без отражения доспехом. Но умер кристальный страж так же быстро и невзрачно, как и многие другие, уже знакомые мне монстры. Хоть и успел напакостить напоследок, ранив меня в ответ в выставленную для атаки ладонь. Острым дротиком мне оторвало мизинец. «Было очень больно. Да и выглядела оголенная костяшка первой фаланги неприятно. Но моя схватка еще не завершилась, и приближение босса со спины вынудило меня забыть обо всем и опять бежать в другой конец пещеры, отбегая по кругу озера уже с другой стороны. Я взял себе за правило к кристальным стрелкам ближе 50 шагов и без заготовленной ранее дальней атаки не приближаться. Это правило еще дважды за ближайшие пару минут спасло мне жизнь, но я так и лишился нагрудника». Ненавижу кристальных стражей, но их было за что уважать. Пока что никто не доставил мне столько проблем, как они. Когда я пошел на второй забег вокруг центрального озера пещеры, разглядел, что кроме парочки странных големов у дальней стены и одного демонического мечника, увязавшегося за боссом, тут никого больше и не осталось» шмальнов на отходе в демонического воина пока он находился на одной линии с боссом, я убедился, что пугающий меня своими размерами демонический повелитель огненных глубин страдает от той же напасти, что его скопытившийся прислужник. Его также затронуло усиление урона, но при этом сработал уже скилл «Великий экзорциз жнецов», второй из титулов, полученных за устранение магической нежити в Латоре усилителю обоих титулов был раскачан одинаково, и боссу прилетело 3 миллиона урона, а я лишился 6 миллионов духа до да раненого и убитого. Так мы и бежали с ним на предельный, установленный для моей дальней атаки дистанции. Я отстреливался каждые 15 секунд, пока не добежал до големов у дальней стены пещеры. Глядь, а это вообще другой тип монстров. Магический голем, стреляющий молнией из силовой установки из двух выростов на его плечах». Этих ребят я загнобил так быстро, что даже не заметил простым жалящим роем. Их атаки были ощутимы, но из-за сопротивления не опасны. Настало время босса. А я смотрю, этот ссыкун хвост поджал, когда всех его слуг положили, развернулся и давай от меня мотать. А по пути призвал из ниоткуда копию убитого мной демонического мечника, но какую-то полупрозрачную. Эдакий «фантом фантома». Я в припрыжку за боссом бежать. Смотрю в духовном зрении, у него на полтора выстрела здоровье осталось, но оно очень стремительно восстанавливалось назад. Пока бежал за ним, он успел создать пять слуг фантомов и кинул их на меня. Но не тут-то было. Я их всех одним роем положил, так как жизни у них то ли десять, то ли пятнадцать тысяч было. Короче, этой магии и ее усиление экзорцистам хватило, чтобы я забыл об их существовании с одной атаки». Нагнал босса почти у другого конца пещеры, где он пытался создать еще один отряд стражей-фантомов и в две атаки превратил его в кучку трофеев. Очень странных трофеев, надо сказать. На каменном полу появилась россыпь темно-фиолетовых камней одинаковой ромбовидной формы. Только погрузив один из них в КП и прочитав описание, я смог понять, что это камень талантов девятого уровня. Я даже не смог понять, что чувствую от удивления. Всего камней оказалось двадцать пять, Удивительный лут на самом деле. Не удержавшись, я активировал один из КТ и больше не увидел никаких классовых ограничений в открывшихся мне деревьях навыков. Был бы дух, а учи что хочешь. С таким крутым КТ доступны скиллы любого класса. Вот это я понимаю настоящий мультикласс, а не какие-то 4-6 смежных скиллов сомнительной полезности. Очень довольный собой, я быстро вернулся назад к дальней стене пещеры, чтобы собрать с демонических магов нефриты и осколки стихий. Вижу... А тут появился портал, и самое главное, перед ним три волшебных котла, как в Храме Судьбы. Собрав с пола материалы в свой скромный КП, я подошел к печам, пытаясь каким-то образом получить от них информацию о рецептах крафта. Шанси говорила, что с ними можно взаимодействовать, как с кристаллом пространств, но у меня опять ничего не получилось. Печи не желали открывать мне свой секрет. Расстроившись, я пустил их в расход, лишив духовной энергии способностью способности увидящих. Все равно тут должно все обновиться. По идее, они тоже. А мне 15 миллионов некультивированного духа не помешают. После очередного акта вандализма я осмотрелся по сторонам, шагнул в портал и оказался уже снаружи пещеры на круге воскрешения. Пока рассматривал из-за ширмы целую толпу незнакомцев в разноцветных халатах, оккупировавших подступы к пещере, ко мне прискакал Джой с просьбой отправиться в пещеру еще раз, но уже с другими ребятами. Он просто завалил меня вопросами и новой информацией. Спросил, где все остальные, и почему они не пришли со мной. Я рассказал, что оставил их в первом зале, когда пошел исследовать зал с боссом. А когда убил его, то через портал прошел наружу. Другие об этом просто не знают и ждут моего возвращения наверху. «Ты убил босса в одиночку!» С выпученными глазами, осматривая мой потрепанный легендарный доспех, спросил он. «Угу!» «А у вас точно девятнадцатый уровень, уважаемый воин!» С недоверием переспросил мужчина. «Уже нет, я немного подкачался с нашего последнего разговора». «И до какого же?» «До сотого». Мужчина плавно сполз на каменную поверхность круга, словно что-то осознал, и, нервно перебирая рукой бородку, спросил, а не получил ли я особый КТ после убийства босса. Я неопределенно кивнул, и тогда он поведал, что этих камней должно было появиться по числу выживших. Но приз уникальный и одноразовый. Каждый претендент сможет получить его при удачном прохождении испытания лишь один раз – И будет нехорошо, если я оставлю все эти камни себе. Конечно, его ученики мне не помогали, но они останутся ни с чем, если пройдут испытания заново. Он взывал к моей совести и заставил чувствовать себя неловко. Честно говоря, я вообще не собирался делиться своими КТ. Но по большому счету, больше одного для развития навыков и не нужно. Конечно, стоял вопрос, а не потребуются ли они в будущем, как при перестановке умений в зеркале судьбы. Там они требовались, пусть и первого уровня, но сразу девять штук. Я завалил босса, да и вообще всех монстров в одиночку, а другие лишь ждали, когда их спасут. Жаба меня стала душить, и я спросил мужчину. «А ничего, если я заберу КТ других магов, когда отправлюсь с ними на второй заход?» «Конечно! У этих гадов забирай что хочешь! Они подлое, беспринципное и злобное отродье!» «Если тебе это по душе, конечно!» Добавил он после небольшой паузы. Тяжело вздохнув и понимая, что обязан магам воды за то, что они дали мне спокойно прокачаться, Я высыпал в подставленный стариком ладони 24 фиолетовых ромбика. — Что это? — удивился он, потом закинул мой дар в свое хранилище и ахнул. — Девятый уровень? добыть да такого не может. Глазам своим не верю. Да один такой стоит сотни миллионов слитков, если у кого-то найдется такая безумная сумма, чтобы его выкупить. Пожалуй, лучше моим ученикам такое в руки не давать. С опаской оглянувшись по сторонам, прошептал мужчина, протягивая мне свой кристалл. «Спасибо за вашу щедрость, господин Ян, но моих учеников тут же убьют, тут или за пределами песочницы, если кто-то узнает, что у них имеется такое. Оставьте лучше их себе, раз вы способны убить босса в одиночку, то и за себя постоять сможете. И, пожалуйста, никому не говорите, что вы сотого уровня, никому. Если кто-то из святых защитников или жрецов узнает, то за вами придут». Сказав последнюю фразу, мужчина многозначительно тыкнул указательным пальцем вверх, видимо, намекая на небожителей. Я спросил, не меняет ли это дело по поводу моей помощи магам. «Вы вправе поступать, как считаете нужным, господин Ян, но они сами на этом настаивают. Видите ли, мы якобы усилили себя наемниками, а это нечестно для соревнования. Лицемеры!» Мужчина быстро посвятил меня в суть проблемы и несправедливых решений арбитра. Я понял, что западную школу нешуточно притесняют в Тристраме, и их ученики подвергались систематической травле, нападкам и оскорблениям, лишь за то, что они желали стать магами воды. Это вызвало большой отток учеников из школы, а постоянно устраиваемые другими школами пакости сказались на финансовом положении учебного заведения. Глава стал страшным скупердяем из-за этого. Не было и года, чтобы пару корпусов в школе не сгорало, но построить каменные постройки уже не позволяют оскудевшие средства». У западной школы было много проблем и врагов, а сегодня, если я подниму уровень монстров в подземелье, у нее будет шанс поквитаться с той школой, что пойдет на экзамен следом за нами. Я согласился устроить эту маленькую подставу, если маги будут настаивать на присутствии группы наемников для компенсации. Ученики школы воды высидели на первом этаже пещеры все четыре часа. После того, как время вышло, их телепортировало на круг принудительно. Арбитр пошел при свидетелях прочесть и озвучить результат, и к удивлению магов огня, решивших, что водоносы провалились, объявил. «Ученики западной школы справились за 3 часа 15 минут. Экзамен успешно сдали 25 испытуемых из 33 претендентов. После этого опять разгорелись горячие споры, кто же пойдет следующим, и громкостью криков это право выбили хомовитые маги огня». Разумеется, они потребовали себе наемников, как у нечестно справившихся с экзаменом водоносов. Получив свой мешочек назад, Уна и Лерой были так счастливы, что с радостью согласились отправиться на второй заход. Уговорить других тоже не составило большого труда. В этот раз я предупредил, чтобы никто никакие ценные вещи с собой в подземелье не брал. Мы, а вернее они, выступят как массовка и могут сразу бежать в известное им укрытие, где отсидятся до окончания испытания». Если хотят насолить магом огня, или рискнуть и пробежаться со мной в самое нижнее подземелье, где я собираюсь кое-что сделать с боссом. Тут и нарисовался Тим, который заявил, что случайно нашел тайную комнату в предбаннике яруса босса, где безопасно переждал погоню. Моя чуйка не подвела. Была там у портала тайная кнопка, а вернее не кнопка, а рычаг, открывающий путь в глухой мешок, где может поместиться до десяти человек. Это бонус для внимательных, и пройдоха Тим его обнаружил. «Мы договорились, что я проведу их до этой комнатки, где им нужно будет выждать 15-20 минут, после чего они смогут зайти в портал и покинуть пещеру вслед за мной. На этом мы порешили. В следующий рейд я отправился с одним маленьким пустым КП, но в доспехах люца. Они были настолько повреждены, что готовы были разрушиться от одного удара. Наемники и вовсе отправились одетыми в одни рубахи. Формально не требования магов выполняли, но сражаться за магов огня обязаны не были. Веселый это получился рейд, Но далеко не для всех его участников.